Опять возяз с гитарой, ты опять молодушкой была. Нетерзать взяла с ты мукой старой, а лишь рассказать, что умерла 9 апреля 1967 года.